Глава 28 Я сама призвала его. Нет, это неправда. Не верю. Не желаю слышать то, что говорит Нуэт, но и закрыться от ее слов не могу. Голос богини впивается в душу мелкими колкими льдинками: слова ранят, звуки хлещут, словно косые струи ледяного дождя. И только руки Эрионара, которые все еще сжимают мою ладонь, по-прежнему дарят тепло. Зато теперь мне понятно, когда это случилось впервые. Тогда еще был жив Айренер, а я от всей души презирала его и хотела сбежать из-за Рогвана. Я была уверена, что Дроу убили моих друзей и пожелала им смерти. Риля Рогван услышал и отметил меня. Это сняло первую печать. Потом Даггерт отправил Мерильена на границу с орками, в Рох отбывать наказание. С младшим принцем пришлось уехать и тем, кто вместе с ним участвовал в моем похищении. А затем Рох был атакован. Случайно ли эльфы и орки выбрали именно это время для нападения? Нет, это темный бог исполнил мое желание. Я хотела крови врагов, я ее получила. Многие дроу погибли тогда. Из тех, кто забрал меня силой от веров, не выжил никто, кроме Мерильена. Я своими руками спасла его, но устроила землетрясение, уничтожила армию орков и едва не убила Айренера. Кровь погибших растворила вторую печать. Третья печать раскололась в зале суда, когда погиб Айренер. Мой феникс вырвался на свободу. Но разве может владеть магией жизни тот, у кого руки по локоть в крови? Удел таких магия смерти. Мой феникс – особая птица. Щедро вскормленная обидой, ненавистью и жаждой мести. Я столько времени лелеяла его. Он воплощение того, чем я стала. Во мне ничего не осталось отсидов, ни капли. Но я не готова признать себя виноватой. Но это улыбается, будто понимает меня и перед глазами начинает светлеть. Меня охватывает странное ощущение, будто я каким-то образом вернулась назад во времени, в тот день, когда Ирионар сдался на уговоры и позволил мне принять Феникса. Я снова стою перед зеркальными дверцами шкафа в королевской библиотеке и смотрю на себя. Только теперь за моей спиной нет Ирионара. Я совершенно одна. Стою, закутанная в странный пурпурный плащ, а за плечами расползается багровая тьма. Она кажется живой и меняет свои очертания с каждым ударом сердца. Мой взгляд притягивает венок, украшающий голову. Розы в нём кроваво-алые, с чёрными, точно измазанными в копоте стеблями. «Что это?» — шепчу потрясенно. И даже не осознаю, говорю это вслух или мысленно. «Это ты!» — приходит ответ. То, чем ты стала, не веря своим глазам, ощупываю бледное лицо, затем зарываюсь пальцами в осине-черные волосы, в которых вспыхивают багровые пряди. Взгляд скользит вниз. Распахиваю плащ и с тревожным удивлением рассматриваю странное платье. Оно больше всего похоже на черный саван, затканный серебром. Ты больше не эльсамин, Тельнаминуэр. Ты Антхарейн, богиня мести. «Кстати, забыла сказать...» — раздается голос Нуэт, «Твои дети скоро умрут». «Что?» — замираю не в силах осознать услышанное. А внутри разливается леденящий животный ужас. «Риля Рагван избрал тебя новой реинкарнацией своей жены. Но чтобы полностью перевоплотиться, ты должна избавиться от физического тела. Попросту умереть. И твоим детям тоже придется исчезнуть» она говорит чуть насмешливым, убеждающим тоном, а я в панике пытаюсь нащупать эмоции сына и дочки, хотя бы их слабые отголоски, но в ответ звучит тишина, мёртвая, жуткая, душераздирающая. «Не может быть, ты мне врёшь!» «Я?» «Нет, девочка, это ты столько времени обманывала себя, жила прошлым вместо того, чтобы жить настоящим». Темноту секает луч света, и ко мне выходит Нуэт, озаренная золотистым сиянием. Она останавливается у меня за спиной и поднимает ладонь. «Взгляни! Это все могло быть твоим, но ты сама от него отказалась». Свет из ее ладони бьет в темное зеркало. Мое отражение искажается и течет. Вместо него появляется цветущая поляна, раздается пение птиц, а воздух вокруг меня наполняют запахи растений. «Над поляной стоит лазурное небо. Чистое, без единого облачка. Лёгкий ветерок ерошит траву. Где это?» «Выдыхаю, вглядываясь в пейзаж. Где-то в первородном лесу. В одной из возможных реальностей. К сожалению, не в той, которую выбрала ты». «Слова Ноэт ещё звучат в воздухе, когда мой взгляд приковывают три детские фигурки. Первым двум лет шесть, по человеческим меркам, не больше». А третий, кажется, только-только на ноги встал, совсем малютка. Трава такая высокая, что скрывает его по самую шею. Минуту спустя я понимаю, что малыш просто сидит. Но в первый момент не замечаю ничего, кроме серебристых волос, тонкого обруча на лбу и пугающе знакомого лица. А-а-а, «Айренер!» – бормочу недоверчиво. «Нет, это сын Арианара, ваш неродившийся сын. «Вам смертным даровано высшее благословение, которого лишены даже боги. Вы продолжаетесь в детях». Она говорит, а я смотрю на этого малыша и чувствую, как сжимается сердце, и как перед глазами все расплывается от слез. «Этот ребенок – точная копия Айронера. Те же черты, та же упрямая складка на лбу, та же форма бровей». «Только кожа не серая и глаза не красные, потому что мой сын не может быть Дроу». «Наш неродившийся сын. Что пытается сказать мне Нуэт?» «Это Исальмиран». Она указывает на мальчика постарше. «Внимательно посмотри на него. Он должен был вырасти, занять хрустальный трон Сидов и выбрать в жены будущую принцессу Дроу. А это Альмирана, твоя дочь». Она стала бы первой красавицей Эретуса. Судьба отметила ее как избранницу короля эльфов. Твоим детям было суждено объединить три эльфийских рода. Тогда Дроу смогли бы покинуть свои подземелья и вернуться к жизни под солнцем. Но ты выбрала другой путь и лишила их будущего. Всех. И своих детей тоже. Она замолкает, и картинка в зеркале начинает медленно таить. «Нет! Стой! Погоди!» кричу, бросаясь к малышам. «Дай мне на них посмотреть». «Зачем?» «Ты сама от них отказалась». «Нет, я не отказывалась. Я всего лишь хотела». Давлюсь словами и чувствую, как подламываются ноги, полностью раздавленная падаю на колени. чего я хотела?» «Все эти месяцы я жила памятью о Байронере. Я не желала его отпускать. И все мои мысли были только о том, как вернуть его к жизни и как отомстить за его смерть». «Вот теперь я стала богиней мести. Я могу мстить. Могу весь мир потопить в крови и вернуть Айренера. Так почему меня это не радует? Почему мне так плохо?» Он сказал, выдавливая через силу, «сказал, что став богиней, я смогу воскресить». «Он тебя обманул. Богиня мести не может даровать жизни. Таковы законы мироздания. Даже мы, боги, подчиняемся им». «Нет, не может этого быть». В ужасе смотрю на нее. Лицо богини становится суровым. Слава отповеди осколками льда падают с ее губ. «Может. И есть. Принимая свой эгоизм за любовь, ты желала воскресить Айренира, но не захотела заменить его в мире мертвых. Не захотела пожертвовать собой ради любимого. Ты желала вернуть то, что у тебя якобы отобрали, но не хотела платить за это. Ты капризный ребенок» которому дают хлеб, а он требует звезду с неба. И вот триллер Аван поймал тебя свои сети, но это замолкает, а я с ужасающей ясностью чувствую пустоту у себя за спиной. Там, где все это время стоял Рионар, Все это время он был рядом со мной, поддерживал, помогал, оберегал и только сейчас я наконец понимаю, что обокрала саму себя. глотая рыда не опускаю голову, В памяти всплывают его слова. «Хочешь прыгнуть в огонь, прыгай, но знай, я буду там, чтобы поймать тебя, сбить пламя, а потом залечить твои раны». Вот я прыгнула в огонь, и он честно пытался поймать меня, спасти от самой себя. Но нельзя насильно спасти того, кто не хочет быть спасённым. Слёзы текут по щекам. Упираясь руками в землю, вздрагиваю всем телом и уже не скрываю рыданий». «Бедная девочка!» Ноэд гладит меня по голове. «Ничего, это пройдет. Зато ты стала одной из нас. Теперь ты наша сестра». «Нет», всхлипывая тянусь к ней. «Пожалуйста, я хочу все изменить». «Мне жаль, но это невозможно. Ты уже определила будущее. Твое физическое тело мертво, а скоро умрут дети и Эрианар. Ты сама придешь по их душе». Они станут твоей первой добычей. «Пожалуйста!» Цепляюсь за ее подол и ползу на коленях. «Дай мне второй шанс. И я клянусь, что проживу свою жизнь так, как ты хочешь. Только верни мне детей, верни!» Я не могу сказать это вслух. Еще не могу. Но мысленно договариваю. «Верни мне Ирианара!» Богиня Света смотрит на меня с нескрываемой жалостью. «Думаешь, это так просто?» «Я щелкну пальцами, и все вернется назад?» «Нет, милая, так не бывает». «А как? Помоги мне, я знаю, ты можешь. Ты же богиня. Помоги и клянусь, я сделаю все!» «Все? Все, что захочешь?» Взгляд Нуэт внезапно меняется. Сквозь пелену слез я замечаю в ее глазах интерес. Несколько бесконечно долгих мгновений она вглядывается мне в лицо, а потом произносит. «Надеюсь, оно того стоит». Я ещё успеваю почувствовать, как она кладёт ладонь мне на лоб, а потом меня ослеплеет. Неимоверное по силе белое сияние бьёт по моим глазам и отправляет прямо в небытие. Не знаю, когда именно это произошло. Когда я думала, что потеряла Айронера. Когда целыми сутками лежала в депрессии, упивалась страданиями и желала умереть вместе с принцем. Я была разбита и не хотела никого видеть. «Не хотела есть, не хотела жить, даже ради детей. Мой любимый пожертвовал собой, чтобы спасти меня и Эрионара. Это была благородная жертва с его стороны, но я не желала её принимать. Асуры залатали тело Айронера, но его душа уже ускользнула за грань. Мне осталась лишь пустая оболочка. Мой принц уснул навсегда. Тело Айренера поместили в стазис». Он лежал в прозрачном хрустальном гробу, в усыпальнице, предназначенной для него одного. Я же обезумела от горя и бешеной тигрицы и бросалась на каждого, кто пытался отнять его у меня. Сутками не выползала из склепа. Сидела рядом со своим принцем и рыдала, призывая смертные кары на головы тех, кого считала виновными. Ела, отвечала на вопросы и переодевалась, как робот, только по принуждению». Ненавидела всех вокруг только за то, что они продолжают жить дальше. Мне стала ненавистна сама мысль, что о моём любимом говорят в прошедшем времени. При этом я исправно выполняла свои обязанности по отношению к Орионару. Нюхала Муран, замораживала в себе все чувства и покорно ждала, пока он стабилизирует нашу ауру. Я не обращала на Повелителя никакого внимания». Мне было все равно, где он, с кем, что делает. Два раза в день, как по часам, он приходил ко мне, клал руки на плечи и обновлял нашу связь. Безуспешно пытался встряхнуть меня. Уговаривал, убеждал, говорил разные нужные вещи, но все было зря. Меня абсолютно не волновало, что вместе с собой я тащу за грани его. И уж тем более я не задумывалась о том, что стабилизируя свою ауру, он спасает меня и моих детей». Очень часто я вспоминала тот фатальный день в зале суда. И раз за разом обвиняла себя в том, что случилось. Почему? Ну почему я смолчала тогда и не рассказала о своих предчувствиях? Что мне стоило предупредить Айронера? Одно неправильное решение, и я стою на краю. А внизу бьется, разбиваясь о скалы океан моих слез. Светлая искорка жизни во мне затухла. Я мечтала только о месте. Рилли Рагван был единственным, кто услышал мои молитвы. И вот теперь я мертва. Точнее, мое физическое тело мертво, а я стою, невидимая, рядом с ним и смотрю, как мимо чередой проходят все, кого я успела узнать. Мое тело перенесли в замок молний. Поместили в стазис, как тело Айронера, чтобы избежать разложения. И теперь оно лежит в хрустальном гробу, в той же усыпальнице, рядом с моим темным принцем. Кто-то обредил меня в хаотанар. Парадное одеяние лунных королев. Кто-то увенчал мне голову венком из белых роз и распустил мои волосы. Наверняка это сделали Гурии. Вот прошла зареванная Овен, схлипывая на ходу и пряча лицо на груди Мерильена. Сам кронпринц выглядит, как потерянный мальчик. Морщит лоб и, кажется, сам вот-вот разревется. «Какие же они все-таки молодые. На земле мы бы точно стали друзьями». Следом за ними идут, взявшись за руку, Джанны и Лео Верен. Владыка Асуров выглядит темнее тучи, а у Джанны подозрительно опухшие глаза. Видимо, она тоже плакала. Мне хочется думать, что из-за меня, но, скорее всего, из-за Ирионара. Ведь без меня ему тоже не выжить. Вот Дагерт, постаревший сразу на несколько сотен лет. Наверное, это его настоящий облик. Магистр садарны и магистр Гарвейн, сестра Ирионара Арейна — Арлет, Брейн, Вейрах и остальные Веры, Дроу из Зарагбана и крепости Рох, мои служанки, Дварфы и Гурии, все, с кем я так или иначе успела познакомиться. Они идут и идут. Каждый держит в руках веточку тиса, символ скорби. Подходит к моему телу и по обычаю кладет ее на прозрачную крышку. Гора веточек постепенно растет, а вереница все не кончается. Даже не верится, что все они пришли попрощаться со мной». Но в этой толпе я не вижу двоих. Принцессы Силериен и Эрионара. Странно, что меня это волнует. Прислушиваюсь к себе. Неужели ревную? Или мне просто обидно, что он не пришел? Хочешь узнать, чем он сейчас занимается? Раздается над духом искушающий голос. Оглядываюсь. У меня за спиной стоит знакомая фигура. Рахван, и ты здесь, сестрица? Из полумрака склепа к нам выходит ноэт. «Зачем ты пришла?» «Хочу убедиться, что в этот раз Эльсамин сделает правильный выбор». «Я уже его сделала», — сжимаю кулаки. «Хочу вернуться назад и исправить свои ошибки». «Я уже говорила, что это непросто», — бурчит Энуэт, отворачиваясь. «У нас нет такой силы». «А у кого она есть?» «Зачем ты перенесла меня сюда, если ничем не можешь помочь?» «Затем, что кто-то должен позвать тебя». Кто-то, кто нуждается в тебе и хочет вернуть больше всего на свете. Если есть на Эретусе хоть одно существо, которое любит тебя всем сердцем и готово отдать свою жизнь взамен твоей, у тебя есть шанс вернуться в мир смертных. Теперь понятно, что это за толпа. Они все скорбят обо мне. Но все они здесь, чтобы попрощаться. Никому и в голову не придет позвать меня или отдать свою жизнь взамен моей. Это безнадёжно. Если даже я не решилась умереть ради воскрешения Айронера, то кто согласится умереть ради меня? Сердце сжимается. Я понимаю, что проиграла, но всё ещё на что-то надеюсь. Склоняюсь над гробом Айронера, ласкаю взглядом его лицо. «Прости меня», — шепчу сквозь набежавшие слёзы. «Ты хотел, чтобы я тебя отпустила, а я ничего не желала слушать». Кроме собственного эгоизма. И в результате сделала только хуже. «Ты права». Ко мне подходит Нуэт. «Он мертв, а ты богиня мести. Он никогда не родится, а ты никогда не сможешь выносить дитя. Цикл его реинкарнации прервался». К ней присоединяется Рахван. «Смотри, склеп опустел. Но мы дадим тебе еще немного времени, сестрица, чтобы ты могла попрощаться с миром смертных». Потом для тебя начнётся совершенно новая жизнь. Жизнь, которая мне не нужна. Они исчезают, и я остаюсь в одиночестве. Если, конечно, не считать двух тел в хрустальных гробах. Ноги подламываются, медленно опускаюсь на пол. Вот и всё. Прости меня, Ирионар, если сможешь. Я была слишком глупа, еще ещё слепа и глуха. Я не увидела главного, точнее, не желала его замечать. «Из-за меня наши дети будут стёрты из книги жизни». «Айронир, никогда не переродится, и ты тоже скоро умрёшь». «Всё это моя вина». Прячу лицо в ладони. Мир вокруг покрывается мраком, и в тот момент, когда тьма уже готова меня поглотить, её разрезает луч света. «Ни за что!» Знакомый голос сливается с грохотом. «Ты не уйдёшь вместе с ним!» «Я не позволю!»